А я-то решил, что раскусил его. Во-первых, его выговор казался хоть и правильным, но старомодным. Точно в последний раз он был в Англии много лет назад. Да и наружность у него как у иностранца. Он был дождюти, почти близнец, похож на Пикассо. Десятилетия жаркого климата придали ему черты обезьяны и ящерицы, типичный житель Средиземноморья, ценящий лишь голое естество. Секреция шимпанзе, психология пчелиной матки, воля и опыт столь же развиты, как врожденные задатки. Одевался он как попало, но самолюбование принимает и другие формы. Не знал, что вы из Англии. Я жил там до девятнадцати лет. Теперь я натуризировавшийся грек и ношу фамилию матери. Моя мать была гречанкой. А в Англии бываете? Редко. Он быстро сменил тему. Нравится вам мой дом? Я его сам спроектировал и выстроил. Я огляделся. Завидую вам. А я вам. У вас есть самое главное – молодость. Все ваши обретения впереди. Он произнес это без унизительной дедушкиной улыбки, которая обычно сопровождается подобной банальностью. Серьезное выражение лица не оставляло сомнения. Он хочет, чтобы его понимали буквально. Хорошо. Я покину вас на несколько минут, а потом прогуляемся. Я поднялся следом, но он махнул рукой: "Сидите, да и дайте печенье. Мари будет приятно, прошу вас." Он вышел из тени, раскинул руки, растопырил пальцы и, сделав мне очередной ободряющий знак, скрылся в комнате. Со своего места я мог различить внутри края обитого кретоном дивана, вазу с молочно-белыми цветами на столике, стена напротив двери от пола до потолка увешана книжными полками. Я оставил еще курабье. Солнце клонилось к горам, у их пепельных, тенистых подножий лениво блестело море. И тут я вздрогнул. Раздалась старинная музыка, быстрое арпеджио, слишком чёткое, какое не могло доноситься из радиоприёмника или проигрывателя. Я перестал жевать, гадая, что за сюрприз мне приготовили. Короткий перерыв. Не для того, чтобы я поломал голову. Затем мерный игулкий звук клавикордов. Поколебавшись, я решил остаться на месте. Сперва он играл быстро, потом перешел на медленный темп, раз-другой осекся, чтобы повторить музыкальную фразу. Молча прошла через колоннаду старуха, не взглянув на меня, хотя я указал на остатки печенья и неуклюже выразил свое восхищение. Хозяин-отшельник явно предпочитал немых слуг. Музыка лилась из дверного проема, обнимала меня, растворялась в солнечном свете за арками. Он прервался, повторил последний фрагмент... И закончил играть так же внезапно, как начал. Дверь закрылась, наступила тишина. Прошло пять минут, десять. Солнце подползло ко мне по красному монастилу. Все-таки нужно было войти. Я обидел его, но тут он показался в дверях. Я не спугнул вас? Ни в коем случае. Это Бах? Телеман? Вы отлично играете. Играл когда-то. Но неважно. Пойдемте. В нем чувствовалась нездоровая порывистость. Он словно желал отделаться не только от меня, но и от течения времени. Я поднялся. Надеюсь, как-нибудь еще вас послушать. Он слегка наклонил голову, точно не замечая моей навязчивости. В этой глуши так скучаешь без музыки. Только без музыки? И продолжал, не давая ответить. Пойдемте же. Праспера покажет вам свои владения. Спускаясь за ним на гравийную площадку, я сказал. «У Проспера была дочь». «У Проспера было много придворных», — сухо посмотрел на меня. «И далеко не все молодые и прекрасные, господин Эрфе». Вежливо улыбнувшись, я решил, что он намекает на события войны, и после паузы спросил. «Вы здесь один живете?» «Для кого один, а для кого и нет», — с мрачным высокомерием сказал он, глядя прямо перед собой. то ли чтобы запутать меня еще больше, то ли потому, что чужим ответ знать не полагалось. Он несся вперед, то и дело тыкая пальцем по сторонам, показал мне свой огородик: огурцы, миндаль, пышная мужмулла, фисташки. С края огорода виднелся залив, где я загорал час назад. Мутца, не слышал, чтобы его так называли. Албанское слово. Он постучал по носу. Нюхала, по форме вон той скалы. Не слишком поэтичное имя для такого чудесного пляжа. Албанцы были пиратами, а не поэтами. Этот мыс они назвали «Бурани». Двести лет назад на их жаргоне это означало «тыква» и «череп». Он пошел дальше. «Смерть» и «вода». Догнав его, я спросил, «А что это за табличка у ворот?» «Сальдотант». Ее повесили немецкие солдаты. Во время войны они высилили меня из Бурани. Но почему именно эту? Кажется, их перевели сюда из Франции. Они скучали в этой дыре. Обернувшись, он заметил, что я улыбаюсь. Да-да, от немцев и такого элементарного юмора трудно ожидать. Я бы не решился искалечить реликтовое дерево. Вы хорошо знаете Германию? Германию нельзя знать. Можно только мириться с ее существованием. А бах? С ним так тяжело смириться. Он остановился. Я не сужу о народе по его гениям. Я сужу о нем по национальным особенностям. Древние греки умели над собой смеяться. Римляне — нет. По той же причине Франция — культурная страна, а Испания — некультурная. Поэтому я прощаю евреям и англосаксам их бесчисленные недостатки. И поэтому, если б верил в Бога, благодарил бы его за то, что во мне нет немецкой крови.